Неужели алхимики действительно принадлежали к тайной церкви, существовавшей внутри церкви? И именно благодаря этому ему удалось спрятать кости в то беспокойное время, эру антипапы Раздоров. Как бы ни обстояло дело с историей, прибор, использованный орденом дракона, сумел привести в действие энергию, заключенную в белом порошке. Возможно, добавив его в обладки для причастия, Орден лишь пытался выяснить диапазон действия этого вещества. Но в чем истинное назначение этой Какой-то инструмент или же оружие? Грей размышлял о неподдающейся расшифровке формули вещества, спрятанной на многие века, укрытой за чередой шараты и загадок, неподдающейся расшифровке формулы. И вот, когда он же был готов сдаться, ответ пришел сам собой, взорвавшись в голове ослепительной вспышкой. «Это не формула!» «Это ключ!» — пробормотал он, уже не сомневаясь в своей правоте. И, посмотрев на остальных, объяснил. «Порошок! Это не поддающийся расшифровке химический ключ, который невозможно подделать!» В его уникальном химическом составе должна содержаться сила, способная открыть местоположение могилы четвертого волхва. Вигр открыл-был рот, желая что-то сказать, но грэй остановил его, подняв руку. «Орден дракона знает, как приводить в действие эту силу, как поворачивать этот ключ. Но где находится замок, к которому он подходит? Не в кольне». Орден дракона потерпел там неудачу. Они наверняка предпримут еще одну попытку, но где? Этот ответ должен находиться здесь. Здесь, в этой фреске. Грея глядел своих товарищей. Мы должны найти его. Он обернулся и указал на фреску. Моисей ударяет посохом в скалу. Алтари обычно сделаны из камня. Значит, ли это что-нибудь? Неужели нам придется отправиться в Синайскую пустыню на поиски того самого камня Моисея? — Нет, — проговорил Вигор. Судя по его виду, он уже отбросил мысль о поражении. Протянув руку, он прикоснулся к нарисованной скале. — Вспомните, содержащиеся в загадке наслоения символизма, о которых я говорил. Это не камень Моисея, точнее, не только его камень. На самом деле, эту фреску можно было бы назвать Моисей Петр, ударяющий в скалу. Грэ, на наморщий лоб. Моисей Петр, почему двойное имя? На фресках катакомб образ святого Петра часто накладывается на действие Моисея. Это своеобразный способ прославления апостола. Рэйчел внимательно вгляделась в нарисованное лицо. Если... «Это камень святого Петра. Камень по-гречески «петрос», — сказал Вигра. «Именно потому апостол, которого изначально звали Симон, принял это имя. Вспомните, Евангелие от Иоанна. суд же, взглянув на него, сказал, «Ты, Симон, сын Ионин, ты наречешься Тифа, что значит камень Петр». А еще Иисус сказал, «Ты, Петр, камень, и на всем камне я создам церковь мою». Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 42, от Матфея, глава 16, стих 1. Грей попытался сложить все это вместе. «Вы хотите сказать, что алтарь, упоминаемый в загадке, — это алтарь в соборе святого Петра?» Внезапно Рэйчел резко обернулся. «Нет». Мы опять имеем дело с символом. В третьей строфе использовано слово Алтай, но фреска заменяет его на слово «камень», так что мы ищем не алтарь, а камень. — Просто замечательно, — съязвил Монг. — Это значительно сужает диапазон поисков. — Но это действительно так, — сказала Рэйчел. Дядя процитировал два самых важных отрывка из Библии, которые связывают святого Петра с камнем. Петру было предназначено стать камнем, на котором должна быть построена церковь. Вспомните о том, где мы сейчас находимся. В склепе. Она постучала рукой по стене с флеской. В каменном подземелье. Рэйчел била взглядом членов группы. Ее глаза сверкали от возбуждения. На каком месте построен собор святого Петра?